Глава двадцатая. Ровно через сорок минут Леонид, прихватив для пущей убедительности в качестве шофера своего друга, владельца новенькой «Ауди», оставив его в машине, стоял у подземного перехода. Галина Ивановна не заставила себя ждать. Перед глазами оперативника предстала полная рыжеволосая женщина лет пятидесяти, крикливо и безвкусно одетая, с толстым слоем косметики на широком лице. «Вы, Николай?» — доброжелательно улыбнулась дама. «Так точно!» — в тон ей ответил Сомов. «Очень рада вас видеть!» Улыбка свахи стала еще шире. «Вы не представляете, как легко мне будет решить ваши проблемы! Вы такой интересный мужчина!» «Ну, про себя я знаю!» Леонида смутила тонко продуманная лесть, но он не забыл отметить про себя, что приятная дама не попросила документы. Сейчас на его месте мог оказаться симпатичный аферист. А женщину это, по-видимому, не волновало. «А вот есть ли что-нибудь для меня?» «Немного, но есть». Галина Ивановна достала потрёпанный блокнот. «Сами понимаете, такие женщины не валяются. Для начала даю вам три телефона. Первый вариант — Ирина». «Подождите», — перебил Сомов. «Я не могу выбрать сам?» «У вас есть картотека?» Галина Ивановна стушевалась. «Если вы имеете в виду картотеку с фотографиями и ответами на всякого рода глупые вопросы, то ничего подобного у меня нет. Я сама прекрасно вижу, подходят ли люди друг другу, и даю им возможность встретиться. Фотографии же, напротив, мешают им это сделать или препятствуют хорошему знакомству». При нынешней технике из любого человека можно сделать красавца. Представляете, что происходит, если при встрече клиент наблюдает совсем не то, что видел на фото? Я вам скажу. Полное разочарование. Обвиняют меня. Мол, я знала, но не предупредила. И забывает человек, что было полностью учтено его желание самому сделать свой выбор. Мне интересно не только фото отмахнулся Леонид. «Я, например, верю в гороскопы и прочую разную, как ее называют, туфту о подходящих именах». «Правда», — улыбнулась Сваха. «И категорически отказываетесь от достойных женщин только из-за имени?» Оперативник сделал вид, что замялся. «Ну, не совсем. Но вы же не знаете нужных мне имен. Может, у вас есть достойные кандидатуры?» Галина Ивановна махнула рукой. «Называйте. Светлана, Виктория, Татьяна». Он пристально взглянул в темные глаза свахи. а Она не повела и бровью. «У меня много клиенток с разными именами», усмехнулась женщина. «Но вы заказывали?» «И настаиваю на своем заказе». Галина Ивановна даже не стала листать блокнот. «Светлана, Виктория, Татьяна». «Директора фирм или кто-то вроде этого ко мне не обращались». Дама рассматривала Леонида в упор, ожидая его дальнейших действий. Однако он не мог позволить себе уйти. Ее игра была видна за километр, а такое поведение всегда предполагает вранье. Только было ли связано данное вранье с желанием скрыть обыкновенное мошенничество или нечто большее, вот это предстояло еще проверить». «Ладно», — Сомов миролюбиво взглянул на сваху. «Давайте посмотрим, кого вы припасли для меня». Галина Ивановна снова раскрыла блокнот. «Ирина, директор фирмы «Бутек», занимается производством газированной воды. Начала она, по ходу описывая внешность и называя возраст. «Оксана». Леонид записал телефоны, Заплатил 15 долларов и, распрощавшись с очаровательной женщиной, ринулся в машину. Возможно, сегодня ему предстояло еще раз совершить подобную прогулку. Телефон второй свахи ждал его в кабинете.